Глава двадцатая. Уговор. Уильям открыл глаза ближе к утру, когда небо еще окутывал предрассветный сумрак, готовый вот-вот рассеяться. Ветер, разбушевавшийся не на шутку, бился в окна, а капли дождя в перемешку с мокрым снегом стекали по толстому стеклу. Он попытался разглядеть хоть что-то перед собой, но вокруг царила лишь непроглядная темнота. Неужели это смерть? Пронеслось в голове Уильяма. Снова прикрыв глаза, он вслушался в шум ветра и дождя со снегом. Нет, он еще жив. Перед глазами пронесся суд, напоминавший скорее кошмар, чем акт правосудия. Наконец он полностью очнулся, вернулся в этот жестокий мир и резко сел. Его грудь часто взымалась, а на лбу выступила холодная испарина. На плечо мужчине опустилась рука и нежно погладила, успокаивая. Уильям повернул голову вправо и отшатнулся. Рядом с ним, в кресле из темного дерева, сидела та самая женщина, которая на суде называла себя любовницей Гиффорда. Ее белоснежные волосы были заплетены в мелкие косы и сливались в одну, украшенные черными шпильками в виде какого-то цветка с жемчугом между металлических лепестков. «Тише, успокойся», — прошептала Мариэль, ты ласково улыбнулась. Взгляд ее голубых глаз растерял всякую спесь и высокомерие. И она ласково посмотрела в новопоребетенного сына. А тот замер, сматриваясь в женщину. Почему он лежит в постели, а она находится рядом? «Ты не понимаешь, почему до сих пор жив, а я возле тебя?» — спросила Мариэль, словно прочтя мысли Уильяма. «Да». «Я использовала клятву, данную мне советом тысячу лет назад, и усыновила тебя». «И зачем?» — спросил Уильям. Все услышанное менее всего походило на правду. «Не за тем, чтобы обмануть и передать дар кому-то другому», — мягко улыбнулась Мариэльд. «У меня нет приемных детей, друзей и прочих, кто мог бы жаждать моей смерти. Но когда я увидела твои воспоминания, то решила, что могу помочь тебе. А ты, может быть, сможешь хоть как-то скрасить мое одиночество, полюбив как мать, и станешь мне ласковым и верным сыном». «У меня лишь одна мать». «Но ее, вероятно, уже нет», — стиснул зубы Уильям. «Я сожалею, но боюсь, из меня выйдет никудышный сын. Лучше верните меня обратно в зал суда, чтобы уже закончить то, зачем меня сюда притащили». Из его груди раздался стон. Он снова вспомнил предательство тех, кого любил и уважал. Изжал кулаки, заново пережил те ужасные минуты в зале суда. Обида и ненависть паутины оплели его душу изнутри и старейшина мысленно перенесся туда, в центр зала. В памяти всплыл образ Филиппа, и лицо Уильяма перекосилось, потеряв всю природную красоту. Мариэльт вновь погладила его по плечу. Она попыталась взять ладонь Уилла в свою руку, но тот грубо вырвал ее и недоверчиво посмотрел на графиню. Он не хотел видеть больше никого в этой жизни, и потому не собирался любезничать с очередной хищницей, которой он зачем-то понадобился. Уильям резко вскочил с кровати. Рваными движениями он, покачиваясь, побрел к окну, в которое иступленно бился дождь со снегом. Затем быстро подошел к другому окну. Его грудь тяжело и часто вздымалась, и он беспокойным взором метался по комнате, не зная, куда себя деть. «Зимняя Аспея обычно забирает в середине зимы, так что твоя матушка, скорее всего, еще жива», сказала ровным голосом хозяйка Нуэля. «Мы можем ее навестить, когда отправимся домой». Вздрогнув от этих слов, Уильям замер у окна, обернулся и встретился с тревожным взглядом своих синих глаз со взглядом женским, мудрым и сильным. Он, не веря своим ушам, спросил, «Как это навестить?» «Я тебя не обманываю. В Ноэль, твой новый дом, можно попасть двумя путями. Либо через Гаеврар на юге, либо через перевал Астер в Эмрие, через Офорский тракт. Вторая дорога чуть дольше, но чтобы ты увидел мать и помог ей, «Мы сделаем этот небольшой крюк». Глаза женщины слишком живые и яркие до ее возраста, тепло смотрели на того, кого она называла сыном. Уильям смутился и качнул головой. Он не понимал, что происходит, и зачем эта женщина готова ему помогать. «Да и о какой помощи идет речь, если зимняя оспея неизлечима? Ей никак нельзя помочь. Ее легкие поражены», — прошептал Уильям. «Я в замке перебрал полтора десятка книг по целительству. Во всех сказано, что это смертельные и неизлечимые заболевания. Так что ваши слова можно выбросить на ветер. Они лживы изначально. Смертельные и неизлечимые для северных лекарей, мальчик мой. Мариэльт пропустила выпад мимо своих ушей. И вот Мариэльт, когда увидела, что ее слова успокоили Уильяма и заставили к ней прислушаться, пусть и невольно, поднялась с кресла, мягкой походкой подошла к нему и встала рядом. Ее рука погладила рукав его белоснежной рубахи, разровняла складочку. «Один мой друг — замечательный южный лекарь, который не раз справлялся с болезнями и пострашнее, и он ждет в Ефасе. Если твоя матушка еще жива, он не только облегчит ее страдания, но и может полностью излечить». «Это невозможно», — прошептал Уильям, нахмурившись и глядя куда-то вдаль, в пустоту. «Все возможно, сын мой. Нужно лишь иметь знания и средства». Откуда взяться южному лекурю здесь, на севере? По цель порой любит сопровождать меня в путешествиях. Ты с легкостью сможешь подтвердить эту услугу. Мариэль коснулась пальцев Уильяма, но тот отдернул руку. Я повторяю еще раз. Я не собираюсь забирать твою жизнь. Очень давно я потеряла сына, похожего на тебя. И поэтому, увидев тебя в зале суда, решила, что... Может быть, ты сможешь полюбить меня как мать и станешь мне хорошим сыном. Уильям нахмурился и молчал, лишь сделал шаг в сторону от той, что называлась его матерью. «Ростом с Еву», — подумал он, и лицо его вновь перекосилось, едва он вспомнил дочь графа. Вспомнил, как она не желала ничего говорить ему и нагло врала в глаза. Впрочем, как и ее отец. А он, подобно последнему глупцу, бегал за Евой, пытался извиниться и понять, что же с ней происходит. «Дурак! Болван!» «Тебе все равно некуда идти. Останься со мной до Оффорта, чтобы убедиться, что мой друг сможет исцелить твою матушку». С этими словами женщина подошла к столу, взяла оттуда бумагу, которую ранее подавала Филиппу, и теперь вложила ее в руки сына. Тот принял документ, читался и нахмурился. «Юлиан де Лилли Адам? Что? Зачем вы мне дали эту бумагу? Про кого здесь написано?» Растерянно прошептал Уильям и проверил документ, ища ответа на другой стороне листа, но ничего не нашел. «Уильям — это имя, распространенное на севере. Когда ты поедешь со мной в Нуэль, там это будет обузой и клеймом. Вместе со свободой ты получила новое имя. Можешь оставить этот ценный документ у себя». Спокойно кивнула графиня. «Зачем он мне?» «Ты можешь порвать его, уйти куда хочешь после Офорта. Да хоть сейчас». Я тебя не смею держать и не хочу обманывать. Графиня замерла, находясь рядом с названным сыном на расстоянии вытянутой руки. Уильям же снова молчал. Он смотрел то на документ, где его имя было теперь написано как Юлиан, то на пожилую красивую женщину с длинными белоснежными волосами. Сомнения терзали его душу и сердце. Он устал и хотел уйти отсюда убежать, но Мариэль смотрела с такой нежностью и теплотой, что Уильяму вдруг сделалось дурно из-за своих дерзких слов. И все-таки, зачем он ей? В маге четко было написано, что она его усыновила, и он теперь Юлиан де Лилли Аден. То есть никакого подвоха не было? Вампир задумался, сжал плотно губы и прищурился. Я... я все еще не понимаю, зачем вам нужен обычный рыбак? Неужели за все годы у вас не было возможности использовать какую-то там клятву на другого старейшину? «Я просто не верю. Извините». Уильям вернул бумагу и теперь ждал ответа. «Скажите прямо, чему вы ведете?» «После кровавой войны, которая унесла жизнь моего сына и мужа, старейшины завели правило обращать в древних лишь после семидесяти лет, когда вампир, набравшись мудрости и опыта, считался уже очень зрелым. Я же вижу перед собой впервые за долгое время мальчика, который годится мне в сыновья и внешностью и истинным возрастом». «Мне 23. Какой из меня мальчик? Ухмыльнулся Уильям от того, что его так назвали, а после вспомнил, что в его возрасте многие уже имеют по несколько детей. 23. Ах, какой юный возраст! Для всех старейшин ты мальчик, или в крайнем случае юноша! Улыбнулась Мариэльд, и в глазах ее засверкали смешинки. У меня не было возможности использовать кляту на кого-то достойного. На суде появлялись уже зрелые мужи, выглядевшие моими ровесниками либо же отщепенцы-вампиры, дерзнувшие обмануть своего старейшину и забрать кровь силой. «По сути, со мной произошло то же самое», — хмуро произнес Уилл. «Ты не прав. Гейфорд сделал тебя старейшиной не за тем, чтобы ты донес дар Филиппу, как тот думал, а потому что ты достоин. Можешь спросить любого на ужине, он тебе подтвердит. Мы все видели твои воспоминания». Мариэль подошла чуть ближе и ласково посмотрела на Уиллема снизу. Уильям насоражился. Я потерял сознание, что было потом, что я пропустил. После того, как Совет увидел в памяти, что ты законный наследник Гиффорда, что он и сказал, умирая и обращаясь к нам, я решила использовать клятву и усыновить тебя. Слуги взяли тебя на руки и принесли сюда. А и Фонда Францис уже через пару часов передал мне бумагу, подтверждающую твою принадлежность к моему роду. Уильям, раздираемый сомнениями, еще раз посмотрел на ту, что спасла его, и сейчас смотрела честно, не отводя глаза. Так же, как это делал Филипп фон де Тастемара. Но предложение о помощи матушке вселили в его сердце надежду. У него появилась возможность спасти на нетту, если та еще жива и графиня Ноэля не врет. Ради этого можно стерпеть ее общество до уфурта, А там будь что будет. «Вы говорите много и красиво». — Но я уже слышал что-то подобное в обещаниях помощи от... от графа Тастемара. — Хорошо. Я вижу, что ты, наученный горьким опытом, мне не веришь. — Не верю, извините. — покачал головой Уильям, наблюдая за успокоившейся за окном бурей. — Я ни к чему тебя не обязываю. Как я и говорила, ты можешь уйти в любое время, и, клянусь, я не буду преследовать и мстить. Если твоя мать жива, то мой друг исцелит её и даже тогда я не буду требовать от тебя благодарности. Ты можешь покинуть меня сразу после оффорта. А если матушка уже мертва? Это ничего не изменит. Я тебе уже сказала, что ты можешь покинуть меня в любое время. По лицу Уильяма вновь пробежала тень сомнения. Он еще раз взглянул настороженно на красивую худенькую женщину, стоявшую рядом. Хорошо, я буду с вами до оффорта. и спасибо за спасение. Раз уж ты решил дать мне шанс... «Я хочу кое о чем тебя попросить», — с улыбкой на устах сказала графиня, поглаживая своей изящной рукой руку Уильяма. «О чем же?» — нахмурился тот, и в его глазах снова вспыхнуло подозрение. Его рука дрогнула и медленно стала выпутываться из руки Мариэльт. «Не переживай. Единственное, о чем я тебя попрошу, позволить моим слугам тебя постричь», — расхохоталась графиня, увидев недоумевающую физиономию сына. «Но чем плохи мои волосы?» — искренне удивился Уильям, дотрагиваясь до своих черных густых волос, что лежали на плечах волнами и блестели, подобно перьям ворона. «Юлиан, как говорят в Ноэле, мужчинам с длинными волосами нужно быть либо на севере, либо в свинарнике». Звучит грубо, но отражает отношение к ситуации полностью. Уильям поморщился от своего нового имени — Юлиан. Но на кону была жизнь матушки, если эта загадочная женщина не обманывает и она сама же дала добро уйти при желании. Неужели она не ищет от него выгоды? Нет, Уильям не верил. Он теперь знал, что улыбки и открытые взгляды — все это фальшь. В свое время Филипп, будучи для него небожителем и едва ли не отцом, также тепло смотрел на него своими синими глазами. И тот, веря в светлые отношения между ними, доверял ему без сомнений, чисто и преданно. Чем это все закончилось? Кто знает, что скрывается за улыбкой этой красивой женщины в годах. Она старше Филиппа и намного. Наверняка куда более искушена в искусстве обмана. А с другой стороны, куда ему идти? Он одинок и более не желает видеть тех, кто хотел ему смерти. Ни Филиппа, ни Еву. Рискуя своей жизнью, он спас того, кому должен был передать дар, иронии судьбы. Насмешка, не иначе. Жизнь пустая и бессмысленная давила на него, угнетала. А обида на роттостыма разжигала сердце и воспаляла разум. Так какая, собственно, разница, умрет он или нет? Но, может быть, хотя бы увидит свою родную мать и поможет ей, если эта женщина не соврала. Будь что будет. В дверь без стука вошел долговязый вампир, худой, как скелет, и одетый в серые шаровары с завышенной посадкой и белоснежную рубаху с высоким воротом, плотно облегавшим шею. В его руках был таз, а на боку висела витиевато украшенная тканевыми цветами кожаная сумка. Он окинул комнату взглядом прищуренных глаз, и его губы, обрамленные короткими и чудно остриженными усами, расплылись в раболепные улыбки. Поклонившись, он сказал, — Моя госпожа, доброго утра вашему сиятельству! Вижу, что и ваш сын уже проснулся, как я вовремя! «Но поверьте, бежал со всех ног, чтобы успеть сюда к рассвету!» «Я ждала тебя раньше. Займись им!» властно произнесла графиня Ноэльская, указывая на сына. Смирившись с ситуацией, где он снова стал заложником обстоятельств, Уильям глубоко вздохнул и сделал шаг в сторону цирюльника. Наконец, когда мысли в голове чуть успокоились, он прислушался к своим ощущениям. «Удивительно, но перед глазами уже не плыло, а рана на шее, кажется, стала затягиваться» и даже не рана, а раны, рваные, выгрызанные клыками старейшин, что цеплялись ему в глотку в обряде памяти. И он шел почти не хромая. Вот что было вообще невероятно. «Сколько я спал?» — резко спросил он. «Присаживайтесь», — произнес нетерпеливо цирюльник из Ноэля и пригладил свои забавные усы, короткие, но фигурно постриженные, обвивающиеся вокруг его тонких губ по контуру, Мне уже не терпится приступить. Руки так и чешутся от желания придать этой необузданной гриве формы, подобающей сыну графине». Уилл смиренно сел в кресло, уставился отрешенным взглядом в пол и уже совсем забыл о своем вопросе. Впрочем, Мариэльт не стала отвечать. Она, взглянув на сына, попросила цирюльника не трогать четину на его щеках, а после устроилась на кушетке около большого окна и прикрыла глаза. Около уха защелкали ножницы. Уильям на мгновение отвлекся от тягостных дум и увидел упавшую на пол прядь черных волос. Морщась от мелькающих у лица ножниц, он принялся снова вспоминать обряд памяти, пока его волосы сыпались на каменный пол. Уильяму показалось, что Гарон де Данталь смотрел на него во время суда сочувственно и, можно сказать, даже печально. Пожалуй, что к нему единственным он теперь не испытывал отвращения и ненависти. И что-то подсказывало молодому старейшине, что Гарон пытался ему помочь, но делал это, возможно, слишком деликатно, не смея мешать своему старому товарищу. За окном улеглась буря, и теперь тихо шел снег, белоснежными хлопьями налипал на толстое стекло и тут же таял. Значит, в Уфурте в полном разгаре уже зима. В комнате было свежо, хотя и горел камин, но камин был всего один, и его явно не хватало большой спальни с тремя полуциркульными окнами, которые заметно холодили помещение. Этот замок строился не для людей. — подумал Уильям, и от этой мысли его передернуло. «Ах, господин, не шевелитесь!» — воскликнул недовольный цирюльник и раздраженно причмокнул губами. Чуть погодя, он спрятал ножницы в сумку и достал оттуда несколько серебряных и тонких трубочек с витиеватым выбитым узором и принялся колдовать что-то на голове Уильяма. Тот, мысленно плевав на то, что творят с ним, стал подсчитывать, как быстро они достигнут Оффорта. Две недели до Браса-Дента, потом несколько дней до Больших Вардов, Ну, предположим, три недели в пути, а дальше он уже решит уходить или оставаться. «Госпожа!» — тихонько обратился он к женщине, что, казалось, дремало. «Да, Юлиан». В ту же секунду глаза Мариэльт открылись, и она взглянула на сына ясным голубым взглядом. «Когда мы покидаем молчаливый замок?» — поинтересовался Уильям, морщась от имени, которым его назвала эта женщина. «Выезжаем завтра утром, сразу же после окончания ужина». «Какого ужина, госпожа?» «Сегодня вечером мы спустимся в красный зал, где соберутся те, кто еще не уехал. Согласно традициям, мы пообщаемся под музыку, обменяемся новостями и разъедемся снова на сотню лет». Графиня развернулась и посмотрела на Уилла. «Хорошо получилось. Мне нравится». Цирюльник пригладил свои забавные усики и удовлетворенно посмотрел на свое творение. Затем чуть шепелявым голосом с акцентом произнес «Да, госпожа». Теперь ваш сын выглядит вполне по-наэльски. Никаких северных патл, свисающих до плеч. Хотя я бы все-таки сбрил его щетину до идеально гладкого состояния. Но раз уж вы пожелали ее оставить, то пусть будет так. С щетиной он выглядит старше. Уильям нахмурился и попытался коснуться привычным жестом прядей волос чуть ниже ушей, но схватил лишь воздух. Тогда он поднял руку выше и нащупал короткие волосы с прямым пробором, зачесанные назад. Впрочем, передние пряди вдоль линии волос все равно пытались опуститься на лицо, и цирюльник, нанизав на них серебряные трубочки, уложил назад. «До вечера еще целый день, так что вставай, прогуляемся по саду. Юлиан, и перестань возвращаться мыслями на суд. Это ничего не изменит?» «Извините, госпожа, не могу. Воспоминания сами все время возвращаются». «Сейчас ты один из нас. Что касается Филиппа, то просто не обращай на него внимания». Он для тебя более не существует. Будь смелее, мой мальчик. Произнесла ровным голосом графиня Лилли Адан, затем обратилась уже к цирюльнику. Поет. Позови служанку, пусть принесет мне черно-серое платье с серым плащом. А Юлиону выдаст черный комплект, также с серой накидкой. Да поживее. Поклонившись, шустрый цирюльник схватил таз и быстренько ретировался из спальни со своей цветастой сумкой на плече. Улыбнувшись сыну, Мариэльт неспешно, чинным шагом прошла вслед за поетом и покинула комнату. Уильям остался наедине сам с собой, но, впрочем, ненадолго. Уже спустя пару минут в комнату после короткого стука залетела сероглазая и стройная девушка и низко ему поклонилась. «Здравствуйте, Тео Юлиан. Хозяйка сказала выдать вам чёрный комплект. Ага, да, вот он». Произнеся это, Юркая служанка подбежала к креслу. И отобрала черные шаровары до голени, которые прикроет сапог, белоснежную рубаху с узким рукавом и традиционным высоким воротом-стойкой, кожаный дублец с выбитым рисунком олеандра и серый теплый плащ, весьма простой, но без меха и с прорезями для рук, а также с высокой стоячей горловиной закрывающей подбородок. Черные кожаные перчатки, коричневые сапоги и черные чулки – все это дополняло ансамбль традиционного ноэльского костюма для холодного времени года. «Вам помочь?» Сероглазая девушка с чуть курносом, но все же милым носиком, приятно улыбнулась. «Нет», — вкачал головой Уильям. Выбежав из спальни, но оглянувшись около дверного проема, чтобы взглянуть еще раз на печального господина, девушка вернулась в свою комнату, где принялась тихонько рассказывать таким же слугам о новом сыне-хозяйке. Красивым, высоким, но молчаливым и с мрачным выражением лица. Уильям с удивлением растянул шаровары, которые были не такие уж, в общем-то, и широкие, и удивленно оглядел их, но выбирать не приходилось. Он натянул белоснежную нижнюю рубаху, потом темные чулки, черные шаровары, намотал голубой кушак на штаны и надел приталенный укороченный дублет из кожи. Накинув сверху плащ и просунув руки в прорези, он отметил, что это очень удобно. Обувшись и натянув перчатки, он полностью зашанровал плащ, украшенный по кайме черными олеандрами. Впрочем, Уильям не знал названия этих растений, они для него были просто цветами. Он собрался с силами и, глубоко вздохнув, вышел в коридор, где его уже ожидала графиня, облаченная в черное платье и серый плащ, такого же кроя, как и у Уильяма. Мариэльт развернулась и пошла по коридору к лестнице, а за ней по пятам следовал ее сын. Но он пока не очень-то и рад был этому статусу. К тому же его коробило от одного только нового имени — Юлиан. Однако он был заложником ситуации, и ему оставалось лишь смириться с ней ради настоящей матери. Семейство Лилли Адан спустилось по лестнице, где им встречались лишь слуги. Те глубоко кланялись и бежали дальше по своим делам. Хромота Уильяма все же прошла не до конца, но насколько же лучше он себя чувствовал, не передать словами. «Госпожа!» Почти шепотом промолвил он, словно боясь нарушить тишину молчаливого замка. «Долго ли я спал? Мои раны почти затянулись!» «Недолго, всего день. Просто хорошая медицина творит чудеса подобно магии!» Улыбнулась графиня Ноэльская, продолжая спускаться по широкой каменной лестнице на первый этаж. «У нас и своя регенерация неплохая, но зачем страдать, если можно заживлять раны еще быстрее?» «Понятно». Он не знал, о чем можно говорить с этой еще чужой для него женщиной. Нет, вопросов у него было много. В другое время и, возможно, при других обстоятельствах, он бы уже расспрашивал Морельт обо всем. Однако настроение и желание говорить с кем-либо у него не возникало, как, впрочем, и прогуливаться по саду. Но разве он мог отказать той, что обещала исцелить его родную мать? Старейшины зашагали по длинному и прямому коридору первого этажа, где их шаги разносились эхом. Затем прошли мимо главного входа, который оказался наглухо закрытым. Уильям уже было нахмурился и хотел спросить, куда они отправляются, но, пройдя еще немного, Морельт повернула налево, и они оказались напротив небольшой железной двери. Слуга, вышкаленный и вежливый, поклонился и открыл дверь. После темноты молчаливого замка Уильям на мгновение ослеп, прикрыл глаза рукой и прищурился. Снегопад успел укрыть землю белым пуховым одеялом, И даже деревья тёмного леса за невысокими воротами уже обрамляли шапки из снега. Уильям огляделся, вспомнил зимний оффорд, детство, и на мгновение улыбнулся. «Ну вот, а кто-то хотел остаться в комнате?» Хитро улыбнулась графиня. Тот смутился, опустил руку и тоже ответно улыбнулся, потому что воспоминания детства всегда приятны и греют душу даже в самые чёрные дни. — Такое чувство, что вы читаете мои мысли, госпожа. — В твоём случае это не требуется. У тебя всё на лице написано, Юлиан. Мариэль де Лилиадан медленно пошла по усыпанной снегом дорожке, оставляя аккуратные неглубокие следы. Уильям следовал за ней, но вскоре поравнялся. — Госпожа. — Юлиан, если не перестанешь называть меня госпожой, я буду тебя постоянно звать Юлианом через каждое слово, пока тебя судорога не возьмёт. В глазах женщины сверкали веселые огоньки, и она хитро взглянула на оторопевшего сына. — Ну, говори. — Я всего лишь хотел спросить, как вы... Как вы можете так долго жить? Порой ведь кажется, что жизнь отвратительна и ужасна. — Просто моя жизнь имеет смысл, пусть даже в таких мимолетных радостях, как прогулка по усыпанному снегом саду. Ты думаешь, что твоя жизнь окончена из-за того, что ты узнал о суде? — Нет, вовсе нет, хотя... «Я не знаю. Внутри пустота. Иначе и не описать», — смутился Уильям. «Пока ты молод и простодушен, ты будешь очень остро чувствовать предательство, несправедливость и обман. Но с годами станет проще. Поверь моему опыту». «Чувства притупятся?» «Нет. Всего-навсего перестанешь возлагать нелепые надежды на свое окружение. Отпусти ситуацию с Филиппом. Забудь белого ворона, его дочь и иди дальше». «Я постараюсь, госпожа», — склонил голову Уильям, соглашаясь. Он осмотрелся, любуясь, пусть пока и спящим, но прекрасным цветником и садом молчаливого замка. «Хорошо, Юлиан, постарайся, Юлиан», — Мариэль с хитрецой взглянула на резко покрасневшего вампира. «Что такое, Юлиан? Тебе не нравится имя Юлиан?» «О, боги! Ну почему Юлиан, госп...» Он вовремя осёкся и улыбнулся второй раз за день. «Извините, но как же мне вас называть, если не госпожа?» «Мама, матушка. Я знаю, что тяжело, но ты привыкнешь. У меня нет желания быть для тебя хозяйкой. Слуг у меня и так хватает. Из зала суда был вынесен мой любимый сын, а не еще один послушный пес. Просто прими этот свершившийся факт, и тебе станет намного легче». Нахмурившись, Уильям промолчал и бы не знал, что ответить. И хотя ему от прогулки на душе стало спокойнее, пусть и совсем немного, все же он чувствовал себя не в своей тарелке с той, которую знал всего пару часов. «Ты меня не знаешь, Юлиан, я понимаю. Давай я расскажу тебе свою краткую историю жизни. Быть может, ты взглянешь на меня чуть иначе? Я покопаюсь в воспоминаниях, ты послушаешь. Никому от этого хуже не станет. Уж нет ли у вас дара чтения мыслей?» он вздрогнул от неожиданной догадки Уильям и перепуганно взглянул на Мария Эльт которая в очередной раз почти дословно произнесла вслух его мысли. «Нет, такого дара у старейшин не бывает. Да он с тобой и не нужен. Ещё раз говорю, у тебя всё на лице написано. Поэтому графу Тастемара и удавалось так легко манипулировать тобой». Мариэльт, взяв сына под локоть и опершись на него, сняла капюшон, с которого осыпался снег, и стала рассказывать. Снегопад ненадолго прекратился, и Уильям тоже последовал примеру, скинув капюшон с головы. «Я родилась очень давно в землях, которые в те давние времена не имели ни названия, ни герба, ни короля. Моё поселение ютилось меж гор, их, подобно змеям, оплетали извилистые реки. Сейчас эти земли называют Офуртом». «Офурт?» — изумился Уильям. «Да. А ещё мои отец и мать были обычными людьми. Да-да, Юлиан, не смотри так. Я такой же человек, как и ты». Как видишь, между нами достаточно много общего. Меня тогда звали Хиаллея. Мы занимались охотой, рыбалкой и жили среди гор уединенно, лишь изредка сообщаясь с соседней деревней Аурутроон, что в переводе с нашего старого языка «ютт» означало «большая», а наша деревенька звалась Рурутроон, что означало «маленькая». Когда я стала женщиной, и у меня началась кровь, отец продал меня незнакомцу за пару кос. Я была очень красива, и паракос это очень щедрая плата. Незнакомцем оказался вождь отдалённого поселения Карнкапа. Он прибыл из-за гор по торговым делам и, завершив их, возвращался назад. Вождь был зрел, бородат и имел взрослых детей моего возраста. По прибытию в мой новый дом я уже была беременна и к весне родила сына. Патруб Прин из Карнкапа, так звали моего мужа, любил меня. Я была четвёртой и самой младшей женой. За 30 лет, чтобы Патрубприн был жив, я подарила ему пятерых сыновей. Они выросли и тоже породили детей. К моменту тех страшных событий моему младшему сыну, такому же высокому, как ты, с голубыми глазами и красивым лицом, было около двадцати зим. Это были страшные времена, Юлиан. Поселения появлялись и исчезали целиком, когда по ним проходили последователи юстуусов. «Кто такие юстуусы?» — спросил негромко Уильям, придерживая руку женщины, пока они гуляли по усыпанным пухлым снегом дорожкам. — Их еще называют велесиалами. Гарон де Данталь как-то рассказывал тебе о них. Но сейчас воспоминания о них остались лишь в сказках. А тогда их жрецы, вооруженные и жестоки, захватывали небольшие поселения, убивали всех зрелых и старых и забирали с собой лишь молодых мужчин и женщин для кровавых обрядов. Наше поселение, которое располагалось там, где сейчас Аелот, графство Криллиоса, постигла та же участь. Они пришли осенней холодной ночью, их было около полусотни. Но из-за того, что жрецы явились из темноты, никто не успел подготовиться. Мой муж уже давно умер к тому моменту, поэтому вождем стал сын первой жены. На моих глазах убили Малуда, а на двух других моих сыновей Драррук и обиханиона накинулись толпой и закололи. Четвёртый милор погиб в огне, оказавшись запертым в горящей лачуге с детьми, а мой любимый Йенрин попытался вывести меня и свою жену с новорождённым сыном за поселение, но его настигло копьё. Жену забрали, ребёнка растоптали кони, а мне достались стрелы, что пробили лёгкое живот и ноги. Да, Юлиан, я вижу по твоему лицу, что тебе происшествие на суде кажется уже не таким страшным. Всё познаётся в сравнении, мой дорогой сын. «Своя беда кажется уже не такой страшной, когда ты узнаешь об истинных страданиях». Я умирала, мысленно готовясь к тому, что моя душа отправится в сумрачный Харренх. Мы тогда считали, что души после смерти успокаиваются в мире духов. Перед этим я держала на руках умирающего Янрингреда, хрипящего и окровавленного, который закрыл глаза в последний раз, лежа на моих коленях. Все мои сыновья погибли в ту ночь, а внуков либо увели, либо зарезали. Я осталась одна посреди мёртвых, либо готовящихся отойти в хорренх раненых людей. К рассвету моё тело стало неметь, я наблюдала за восходящим солнцем со слезами на глазах, держа в руках уже холодную руку любимого младшего сына. Но пришёл он, странник, коих была тьма в те времена. Он разговорился со мной, интересовался жизнью, и, похоже, ему было одиноко. Незнакомец обратил меня. И я получила это тягостное бессмертие. Но бессмертие в те годы, когда еще кипел этот котел неги, просочившийся в наш мир с демонами, еще не гарантировало долгую жизнь. Существа, следов которых не осталось даже в сказках, страшные и опасные, созданные или рожденные после попадания демонов в наш мир, топтали северные земли, боролись за свое превосходство и убивали. Многое произошло после той ночи. Рассказывать, увы, долго и нет смысла но через время я почувствовала мужчину, такого же старейшину. У нас завязались теплые отношения, и он частично излечил мои душевные раны, а я его. У каждого из нас была своя мрачная история. Мы прибыли в Ноэль, который уже тогда звался Ноэлем, и, имея небольшое войско, смогли захватить власть. Я изменила имя на Мариэльт. Годы текли, старейшин становилось все меньше. Тогда не считалось дурным тоном одному старейшине выпить другого. Я познакомилась с лёты фонда Францисом и его женой, имела знакомство и с Гароном де Данталем, но лишь отдалённо, сообщаясь через лёты. Тогда в зарождающихся королевствах мы смогли занять наши ниши, получить титулы, земли, и правили периодически устраивая какие-то локальные стычки из-за дара или передела территорий. Тысячу лет назад мы с моим любимым мужем Марулеоном подобрали в одном из разрушенных из войны поселений мальчика-вампира. Когда он подрос и возмужал, то после победы над нашим воинственным соседом, родом Лортров, мы передали их дар нашему сыну. И наша семья стала полной и счастливой. Но ненадолго. Грянула кровавая война, и мы метались между двух крупных кланов сир С. и Теух, каждый из которых старался переманить нас к себе. Когда казалось, что близился закат клана Лёта, фонда Франциса. и он проигрывал по мощи и силам более агрессивному клану Теух, возглавляемому Барше Безумным, мы с мужем, примкнув к клану Барше, предали его. На то было очень много причин. Юлиан, история очень запутанная. Даже Лёта до конца её не знает. Но факт остаётся фактом. Мы выдали Лёта и его вампирам сведения о сборе клана Теух для совещания. Нам тоже пришлось присутствовать на том собрании, чтобы наши действия не показались подозрительными. Лёта и ещё примерно 20 старейшин атаковали зал совета Теух, который находился в месте, где сейчас королевство Дриад. К сожалению, Барша Безумный, когда ему доложили о том, что он окружён неприятелем, благодаря дару Мнемоника потребовал крови всех его последователей и понял, кто его предал. Он знал, что проиграл, но перед смертью успел отомстить. Моего мужа, а затем и сына, осушили у меня на глазах в тот момент, когда Лёты вместе с Ярлом Барденом и Марко Горлием ворвались в зал вместе со своими отрядами вампиров. Следом за ним из другой двери, зажимая старейшин в капкан, появились Гарон де Данталь, Барон Теорад Чёрный и Амелотта. Там было много и других старейшин, но я называю тебе тех, кого ты знаешь по суду. Из клана Теух не пощадили никого» даже тех, кто молил о клятве верности Лёта и его клану. Там же, в зале совещаний. Лёта, поняв, что опоздал, упал на колени перед мёртвым другом, Мурулеоном и моим сыном, и поклялся мне на крови, что удовлетворит любое прошение по наследованию, каким бы оно ни было. Часть клана Теух, те, кто по каким-то причинам не присутствовали на совещании, бежали на юг. Они знали, что пощады от Лёта не будет». Некоторым старейшинам теох посчастливилось сбежать из зала Совета в Дриале. Они тоже пропали, скорее всего, покинув Север. Тех, кто был годен к передаче Дара, повязали, и в скором времени родилось 15 новых старейшин. Пока мы сделали Ефасу столицей Совета и возвели над старыми пещерами, где ранее проходили кровавые обряды, молчаливый замок. Я удалилась в Ноэль оплакивать свою семью. Лёта же стал наводить порядок на Севере. А Данталь поспешил в Корелиос, который для него был подобный ребенку. Но перед этим мы все, абсолютно все старейшины до единого, собрались в первый раз в пещерах под будущим замком и дали клятву родства. Мы породнились, став близкими друг к другу хоть и отчасти. Именно поэтому смерть каждого северного старейшины из клана Сирьес yes, ощущается и остальными. Так что, мой милый Юлиан, подумай над этой историей. И начни смотреть в будущее. На твоем пути будут и новые друзья, и смерти, и предательства, и счастье. Все нужно принять и жить с этим. А теперь давай просто прогуляемся по этому безмолвному прекрасному саду в полной тишине. Я хочу насладиться прогулкой со своим сыном, которого я ждала очень долго». Графиня Нуэльская Мариэль Де Аддон закончила рассказ и замолкла, чтобы дать своему сыну обдумать услышанное. Уильям молчал, пребывая в изумлении от этой истории и от тех потерь, что несла на своем жизненном пути эта маленькая и хрупкая женщина. Почему же она сейчас, после стольких лет боли и предательства, идет рядом с тем, кого упрямо называет сыном и улыбается? Он смотрел искоса на графиню и не произносил ни слова. В свою очередь Мариэль прекрасно видела, что за ней следят, но делала вид, что просто любуется зимними пейзажами. Ее изящная рука в красивой перчатке С рисунком цветка Алеандра держалась за локоть своего сына. Лилиаданы, облаченные в серые ноэльские плащи, неспешно прогуливались по заснеженным дорожкам, думая каждый о своем. В это время граф Тастемара стоял у высокого полуциркульного окна и наблюдал за этой прогулкой с тревогой в глазах. Тут же в комнату вошел без стука по-свойски и дружески Гарон де Данталь, облаченный в бордовый праздничный кафтан, обшитый по всей ткани золотыми символами его королевства — дубом. Герцог оделся, как одевался во дворце, с шиком и блеском, чтобы соответствовать своему бывшему титулу. Подойдя к товарищу, он посмотрел в окно и улыбнулся. — Он одет и острижен, как истинный ноэлец, Красавец! «Значит, сегодня увидишься с Уильямом на ужине в красном зале», — деловито произнес герцог. «Там и поговори с ним с глазу на глаз, потому что никто не осмелится заговорить в присутствии Мариэльта судей из деликатности». «Уважаемый Гаррон, я хотел кое о чем спросить вас или даже попросить». Филипп пропустил мимо ушей комментарий своего друга. Его плотно сжатые пальцы, скрещенные на груди руки и холодный взгляд выдавали крайнее напряжение. «И что же?» Удивился бывший советник Криллиоса, протирая рукавом бордового кафтана запотевшее дыхание стекло, которое мешало любоваться Мариэльт и ее сыном. «Я хочу попросить вас получить от Лёта бумагу для пересечения черной найги. В прошлый раз вы мне очень помогли с этим ты собираешься провести самостоятельное расследование?» расхохотался Гаррон. «Да». Я навещал Мариэльт, когда Уильям был еще без сознания. И меня очень смутил один факт. Почесав подбородок, заросший небольшой седой бородой с редкими черными волосами, Филипп продолжил. Мариэльт знала об усыновлении Уильяма еще задолго до того, как явилась на суд. В комнате на креслах я увидел несколько комплектов одежды, уже подогнанных по размеру, из очень дорогой ткани «Арзамас» что требует долгого пошива и закупается лишь за черной найгой. Так что я считаю, что она замешана в истории с Зострой и с южными наемниками. Это вполне может быть, Филипп. Все знают, что Мария Эльт не так проста, как кажется. Или хочет казаться. И хотя она говорит, что у нее нет дара, мы уже давно подозреваем слеты, что она, скажем так, очень много знает о тех событиях, что должны произойти. «Я тоже знаю эти слухи, но мне кажется, что Уиллиму угрожает опасность», — прямо произнес Филипп. «Друг мой, даже если это она наняла тех людей, в чем я уверен, то сделала это лишь для того, чтобы провести свой обряд памяти и определиться, использовать клятву совета или нет. Иначе зачем брать у Уильяма кровь, волосы и кожу? Это же основные компоненты для проведения обряда памяти магами». Но ведь мы устойчивы к магии. Однако же, когда от нас отрезают что-то, будь то конечность, волос, или что-нибудь еще, Филипп, то оно гниет. Причем, если старейшина очень стар, то гниет моментально, чернее. А не отрастает заново. Так что я подозреваю, что южные маги вполне могут колдовать над нашими... частями. Азостра Рашас... Она вполне могла подтолкнуть некоторые события, чтобы они произошли, как и я говорил ранее. Так что успокойся, отпусти ситуацию, попроси прощения и забудь о Уильяме. Он больше тебе не принадлежит. Не могу, покачал головой Филипп. Меня все равно терзают сомнения. Здесь что-то нечисто. Ты слишком упрямо твердолоб, мой друг. Гарренда Данталь положил руку на плечо своего молодого товарища. «Еще раз говорю, отпусти ситуацию. Но даже если бы ты признался Уильяму до суда, я думаю, что результат остался бы тем же. Лили Адана бы и тогда гуляли вдвоем по саду, как мать и сын. С той лишь разницей, что тебе бы не пришлось извиняться перед Уильямом за обман и предательство. Я согласен с вами. Но бумагу все-таки добудьте. Будьте добры». Филип был упрям, как бык. «Да». Ему от собственного упрямства было отвратно на душе, но он не мог отступить и отпустить. «Ох, как скажешь, будь по-твоему. В любом случае, как это обычно происходит, гонец либо не вернется, либо вернется ни с чем. Но, может, хоть это тебя успокоит». Пожав плечами, Гарон де Данталь убрал руку с плеча товарища, отошел вглубь комнаты и уселся в кресло напротив разорженного камина. «Спасибо, мой друг». «Вы еще не передумали ехать со мной в Брасу-Денту?» Вытянув ноги в мягких туфлях вперед к огню, Гарон Данталь распластался в кресле и зевнул. Он почесал живот сквозь бордовый кафтан с вышитыми золотыми дубами и сонно сказал «Поеду». Тем более, что с твоим начинающимся безумием нужен хоть кто-то, кто будет присматривать за тобой. Герцог прикрыл глаза и лениво прошептал а у меня за камином не уследили, потух. Хотя я так люблю подремать перед ним, наблюдая за языками пламени сквозь полуприкрытые веки. Пожалуй, с на нерадивых слуг. Ну что ж, пропустив выпад мимо ушей, Филипп в последний раз посмотрел на семейство Лили Аданов, которое возвращалось во дворец и отошел от окна. — Отдохните здесь, вас никто не побеспокоит. «Ева в своей комнате, как и Лео. В свою очередь, я тоже подремлю». Тоже зевнув, граф Тастемара улегся на широкую кровать с балдахином и прикрыл глаза, сложил руки на груди и провалился в легкую дрему. Старейшины не спали и при необходимости могли надолго отказаться от любого намека на сон. Но все же многие любили сладко подремать, растянувшись в креслах, либо лежа на кровати. Дремота считалась приятным времяпрепровождением. Некоторые так преуспевали в этом занятии, что, устав от жизни, могли провалиться в нее на много лет. Например, как Марко Горней, который, слыша голос Леты в своем сознании по поводу каждого суда, игнорировал его и продолжал спать дальше. Он, лежа на каменном подобии алтаря в своей пещере, сцеплял воедино руки, закрывал глаза и под шум водопада, что срывался с гор неподалеку, дремал. Холод и долгий голод столетиями точили внешний облик Марко, и он стал напоминать Пайтрис. Человечность облика стала растворяться, уступая место звериной. Эта участь постигала и всех тех, кто уходил от человеческих благ и жил как чудовище вдали от цивилизации. Впрочем, сообщение Лёта о последнем суде, на котором предстояло решить судьбу бывшего человека, Марко Горней не мог пропустить. Открыв глаза, он пошевелился, скрипнул, поднялся. С него осыпались мусор, грязь и снег. Поведя плечами, старейшина тогда решил впервые за многие столетия посетить Ефасу. С чувством дикого голода он, одетый лишь в один старый кафтан еще тех времен, просторного и широкого кроя, вышел из пещеры, спустился по камням в течение пары дней и достиг человеческого поселения. Он выпотрошил несколько селян, возвращающихся вечером с рыбалки, и пешком направился в сторону Ефасы по тракту, где отобрал лошадь и деньги у какого-то загулявшего путника, предварительно его осушив. После встретил Синистери, и уже вдвоем старейшины направились в сторону Голиофа. Над молчаливым замком повисла тишина. Все старейшины в ожидании ужина лежали в своих комнатах и дремали, кто сидя, кто лежа, а некоторые стоя, Были и такие умельцы. Мариэльт и Уильям вернулись в замок, в спальню. Там, почувствовав легкую усталость, Уильям по наказу матери, которую он, правда, еще не признал, прилег на кровать, сцепил пальцы точь-в-точь, -точь, как Филипп, и уснул. В свою очередь женщина легла на кушетку около окна и, подперев голову рукой, тоже прикрыла глаза. Солнце хоть и высоко поднялось над замком, но освещало его скудно, еле-еле пробиваясь через мглу плотных зимних облаков. В комнату вошла служанка за тем, чтобы поправить балдахин и сдвинуть шторы в комнате хозяев. Она передвигалась тихо, на цыпочках, боясь потревожить сон графини и ее сына. Время текло медленно и лениво, пока снег продолжал засыпать Ефасу. Сэр Рэй, когда получил сообщение от Филиппа, что отряд выдвинется в обратный путь следующим утром, отправился в таверну, дабы отпраздновать скорый отъезд. За время путешествия он успел изрядно соскучиться по брасу Денту. Наступил вечер, снег продолжал идти и уже покрыл башни замка и стены белым покрывалом. Очнувшиеся старейшины стали приводить себя в порядок и тихо спускаться в красный зал, прозванный таким из-за символа клана Сир-Эс. Красных гобеленов с черной окантовкой, вывешенных на стенах. Юлиан открыл глаза, когда его коснулась легкая рука. «Просыпайся, Юлиан!» Графиня потормошилась ему за плечо, и тот поднялся. Другая служанка, такая же сероглазая и стройная, как и та, что поправляла балдахин, держала в руках готовый наряд. И когда Уильям поднялся с кровати, передала ему в руки и тихонько вышла. «Подевайся, Юлин. Я жду только тебя». Уильям полностью очнулся от дремоты, встал с кровати, подошел к окну и увидел белоснежный пейзаж. Снег за день замел весь сад, лес и даже ефасу, чьи высокие дома выглядывали из-за деревьев. Надев черные чулки и закрепив их на голени тонкими ремешками, темные шаровары до икр, белоснежную рубашку с высоким воротом и узкими рукавами, Уильям обмотал вокруг талии бело-серый кушак, украшенный, как и ворот рубахи, вышитыми голубыми цветами. Поверх нижней рубашки он надел верхнюю, с запахом по груди и вырезом, с обрезанными широкими рукавами чуть выше локтя, бледного селькового цвета и ничем не украшенную, чтобы не делать образ кичливым. Наряд оказался весьма простым и сдержанным. Его можно было считать праздничным исключительно благодаря голубой вышивке на вороте и поясе. Надев на ноги мягкие черные туфли, Уильям осмотрел себя в зеркало, ужаснулся от традиционного костюма Нуэля и от своих коротких волос с несколькими серебряными трубочками. Поморщившись, он направился к выходу из комнаты. Он привык к одежде в духе шоссы с надетыми поверх катарди, то есть платьем до колена и с подвязанным поясом. Либо туники, надетые поверх штанов, но никак не к шароварам с высокой талией, к верхним рубашкам, открывающим срамные нижние и к вышитым цветам. И хотя ткань была невероятно приятна на ощупь, Уильям постоянно дергал плечами и пальцами, поправлял с непривычки ворот нижней рубашки. день. Графиня протянула сыну серебристый перстень с выгравированными вокруг крупного сапфира олеандрами, точь-в-точь точь такой же, какой украшал ее руку, лишь больше размером. Уильям смущенно кивнул и надел перстень на палец. «И не снимай более никогда. Теперь ты лилиадан». Взяв сына под локоть, Мариэльт повела его на празднество со счастливой улыбкой на лице. Уильям тяжко вздохнул, смирившись со своим обликом, и с рукой женщины у него на локте и медленным шагом направился по темному коридору, ведущему к красному залу. Доброго вечера, Сирес! Послышался знакомый бархатный голос, и из-за угла показался Гарон, одетый в бордовый кафтан с вышитыми дубами. Здравствуй, Сирес Гарон! покровительственно склонила голову Мариэльт. Уильям, пользуясь случаем, тут же деликатно выпутал локоть из руки своей матери, что не ускользнуло от внимания советника Крыльоса и протянул ладонь, обменявшись с герцогом рукопожатием. «Здравствуйте, господин Данталь!» С легкой вежливой улыбкой произнес Уильям. Улыбка сползла с его лица. Через плечо герцога он увидел выходящего из-за угла Филиппа вместе со своими детьми. Тача, сжавшись, словно пружина, Уильям убрал руку и впирился взглядом в пол. Он сглотнул ком в горле и попытался скрыть свои чувства, но опытные и очень много чего повидавшие Гаррон и Мариэльд Прочли все эмоции на его лице, в его движениях и взгляде. «Доброго вечера!» Мариэльт высокомерно поздоровалась с графом Тастемара, чтобы у не пришлось отвечать на приветствие Филиппа, если бы тот поздоровался раньше. «И вам здравствуйте, Сирес!» Вежливо улыбнулся Филипп. Он едва вздрогнул, чего не заметили его дети, но прекрасно увидели Мариэльт и Гаррон и печально поглядел на утерянного сына, который изо всех сил разглядывал свои нарядные туфли, чтобы не обращать внимания на семейство Тастемара. Меж тем Ева, одетая в зеленое платье Сюрко, с ласковой улыбкой посмотрела на Уильяма. Она любовалась его лицом, которое стало выразительнее и, и красивее, с короткими волосами, ибо они теперь открывали высокий лоб. Одежда хоть и была чудной, но подчеркивала и тонкую талию, и высокий рост, и стать – Ева была счастлива от того, что любимый ее мужчина жив и здоров, и потому без всяких дурных намерений она сделала к Уильяму шаг, чтобы поприветствовать. Но, опередив девушку, Уильям тут же отступил, скользнул по ней ледяным взглядом. Замерев, Ева поняла свою ошибку, и бледнее и пораженная, остановилась и тоже уставилась куда-то в сторону. Все это время Леонардо, стоя за спиной отца, злобно смотрел на Уильяма. Но стоило Мариэльт один раз спокойно взглянуть на сына графа Тастемара, как тот сразу же стушевался и отошел еще дальше. Графиня Ноэля деликатно улыбнулась и взяла сына под локоть. Гнетущую тишину нарушила музыка. Из зала, что находился за поворотом, донеслись звуки лютни. Графиня повела сына за собой, а тот, сжавшись, последовал за ней. Лишь раз он от чего то обернулся и встретился взглядом с Филиппом, но тут же вздрогнул, тотчас отвернулся и пошел дальше за Мариэльт. Впрочем, Уильям постоянно пытался деликатно вытащить свой локоть из ее цепкой руки. Он все отходил и отходил от женщины, но та не отпускала и, держась за руку, следовала за ним. Гарон оглядел замерших Филиппа, Еву и Леонардо, поднял брови, шумно выдохнул и направился вслед за графиней. Сбросив с себя оцепенение, хозяин вороньих земель последовал за ним, разглядывая Уильяма, едва ли не бежавшего прочь от него. Уильям вошел в тот самый зал, через который его вел на суд Галфридус Жедруссек. Огромные колонны из темно-серого камня по обе руки возвышались у стен, частично перекрывая собой окна, длинные и узкие. Красный зал располагался в левой башне молчаливого замка, и его высокие своды уходили вверх на два этажа. Колонны и стены украшали вывешенные красные гобелены, прямоугольные, простые и обшитые по краям черными нитями. Каменный пол, как только что заметил Уильям, украшал не простой узор, а круг с нанесенными письменами, клятвой, принесенной старейшинами после окончания кровавой войны. У ряда колонн, стоявших вдоль окон, расположились четверо музыкантов. Они настраивали свои инструменты, поочередно дотрагиваясь до струн и подтягивая колки. Все они были коротко острижены по моде Глеофа, и лишь девушка с лютней в руках носила длинные распущенные волосы. Вдоль стен стояли столы с креслами, чтобы гости могли там отдохнуть. Втянув носом воздух, Уильям почувствовал запах крови. Похоже, что на столе в кувшинах была именно она. В зале царила полутьма, и только несколько зажженных свечей на столах до да десяток факелов на стенах рядом с музыкантами давали рассеянный свет. Но для такого большого помещения этого было мало. Впрочем, старейшины прекрасно видели в темноте, и им скудного освещения вполне хватало. В красном зале уже было весьма многолюдно. Около двадцати вампиров либо сидели за столами, общаясь, либо стояли у колонны, переговаривались. Ни одного человека Уильям здесь не учуял. И неспроста. Законом было запрещено приводить в замок людей, и именно по этой же причине все гвардейское сопровождение графа Тастемара оказалось в Ефасе. «Госпожа!» — прошептал Уильям, обращаясь к графине. «Да, Юлиан. Что такое, Юлиан?» Насмешливо ответила Мариэльт и улыбнулась от того, как перекосилось лицо ее сына. «Ну, говори же, Юлиан!» «Эм, ну, не в силах сказать сакральное и священное имя матушка, Уильям постарался вообще избежать какого-либо обращения. Подскажите, а кто эти все вампиры?» «Ах, это, вон те четверо, одетые в черные кафтаны с красными поясами и с маленькими шапочками на голове. Это дипломаты». Именно они отвечают за связи между нашими землями, за обработку писем, да много за что». Женщина, продолжая собственнически держаться за локоть Уильяма, показала в другой угол, на противоположный стол. «А вон там, Юлиан, сидит семья Леты. Аска и Пайтрис, в ожидании главы семейства. Вон тот вампир, это Синистери, старейшина из Кроуга в Стаохсе. Райгара ты уже знаешь». Около музыкантов стоит барон Теорат Чёрный из Литардии. Он чуть младше меня. С ним рядом Шауни де Бек. Он живёт вместе с Теоратом и состоит в родственных отношениях с ним подобно тому, как родны друг другу Филипп и Гарон. Других вампиров я не знаю. Это обычная свита старейшин, и не думаю, что они будут интересны тебе. Прочие же старейшины ещё не спустились. Музыка заиграла снова, и музыканты, взявшись за лютни, дудочки и флейты, Принялись наигрывать веселые мелодии, чтобы размяться перед долгой ночью. В зал вошла Амилотта де Морен и сразу же направилась к Лилле Аданам, расположившимся у колонн. «Здравствуй, моя дорогая Морельд!» Обратилась высоким голосом к подруге этой женщины с профилем хищной птицы. «И тебе здравствуй, Уильям!» «Добрый вечер!» — склонил голову Уильям. Амилотта протянула руку, усыпанную кольцами, и настойчиво потрясла ее, намекая. С виноватым видом Уильям склонился и поцеловал обтянутую сухой кожей руку. Прядь серебряными трубочками упала на лицо, и, выпрямившись, он нервно уложил ее обратно. Эти украшения для волос его дико раздражали. «Он больше не Уильям, моя дорогая Милотта, мягко произнесла Мариэль. «Я изменила его имя на Юлиан. Звучит хорошо. Да уж, тебе еще учить и учить своего сына этикету». «Я займусь этим по приезду в Ноэль». Пока подруги переговаривались между собой, Уильям, чувствуя себя не в своей тарелке, отошел к колонне и облокотился на нее. Он с тоской смотрел на живо общающихся между собой вампиров и чувствовал себя одиноко. Он был здесь чужим, никого не знал, а тех, кого знал, видеть не хотел. Как бы он хотел просто уйти из этого страшного места, но нельзя, придется терпеть». Справа мелькнули знакомые зеленые гербовые цвета Тастамара, и, вздохнув, Вильям снова заприметил Филиппа. Тот прошел мимо колонны в сопровождении очень громкого и крупного мужчины со светло-рыжими волосами, тронутыми сединой. Уильяма перекосило. Он отвернулся, не зная, куда деть глаза. Из-за стола поднялась хрупкая девушка лет двадцати на вид, с темными волнистыми волосами и большими серыми глазами миндалевидной формы. Ее кукольное лицо... Тонкие и красиво очерченные брови, полные и чувственные, словно созданные до поцелуев, розовые губы и легкий румянец на бледных щеках, делала из нее невероятную красавицу. Аска фон де Францис, что-то очень тихо сказав женщине, Пайтрис, обезображенной годами и долгим голодным сном, встала из-за стола и медленно направилась в сторону Мариэльт и Уильяма. За ней, следом поразмыслив, поднялась и сама Пайтрис. Аска фон де Францис в приталенном черном платье с высоким воротником, со вставками на горле и манжетах из очень дорогого южного кружева, со множеством причудливых фигуристых колец, с серебряными крупными серьгами в ушах, что звенели при ходьбе, красивая и воздушная, дождалась мать. Две женщины подошли к семейству Лили Аданов: «Здравствуйте, Сире, Сморельт». Аска изящно поклонилась, прижала руку к сердцу и посмотрела сначала на хозяйку Нуэля, потом на Уильяма. Причем на Уильяма взглянула куда теплее, отчего тот почувствовал беспокойство. «Здравствуй, Аска!» — улыбнулась графиня. «И тебе здравствуй, Пайтрис!» Женщина, которую звали Пайтрис, ласкова, насколько вообще может быть ласковым чудовище, улыбнулась, обнажила еще больше длинные белоснежные клыки Ее иссохшая кожа в некоторых местах словно была проедена чем-то или кем-то. Жидкий пучок волос держала простая заколка, а руки с длинными когтями эта женщина сложила на груди и смотрела на Мариэльт нежно. «Здравствуй, моя дорогая Мари...» Чуть хриплым голосом произнесла она и повернулась к Уильяму. «Я рада, что теперь ты вновь не одна». «Здравствуйте», — поклонился женщине Уильям. «Спасибо, Пайтрис». «Я тоже очень счастлив, и надеюсь, что мой сын будет счастлив со мной». Мариэль подошла к Пайтрис, и женщины тепло обнялись, похлопав друг друга по спинам. «Я уверена, что у вас все будет хорошо», — произнесла смиренно чудовищная Пайтрис и посмотрела вновь своими впалами и почти звериными глазами на молодого старейшину. «Ты попал в хорошие руки, Юлиан. Так что не волнуйся, больше не будет никакого предательства и обмана». — Я знаю Мари больше полутора тысяч лет. — Моя дорогая Пайтрис, из этих полутора тысяч лет ты проспала почти половину. Вздохнула Мариэльт, и ее голубые глаза стали печальны. Взгляд Пайтрис тоже подернулся тоской. Она посмотрела в пол и тихо ответила. — Да, но лед-то не позволяет. — И это хорошо, — уверенно сказала Аска, поглядев недовольно на Пайтрис. — С кем мне, матушка, общаться в этом молчаливом склепе, кроме как не с тобой? Но даже это случается так нечасто. — Никто не запрещает тебе ездить в Ефасу, моя дорогая дочь. — Я предпочитаю общество себе подобных. Деловито подняла красиво очерченные брови Аска и хитро взглянула на Уильяма. — Надеюсь, что хотя бы ты, Юлен, будешь нас навещать почаще. Приятно, когда наш клан пополняется молодыми. В зал пребывало все больше вампиров, и теперь музыканты играли на полную силу. В красной комнате звучала прекрасная музыка, то спокойная, то веселая. В полумрачном зале, за столами, раскинувшись в удобных креслах из темного дерева, сидели все те старейшины, которые присутствовали и на суде. Потягивая из бокалов и кубков теплую кровь, они оживленно переговаривались и с удовольствием слушали прекрасные мелодии. Филипп сидел между герцогом Гарроном и Ярлом Барденом, задумчиво подтягивал кровь и слушал друзей краем уха, ибо основное его внимание было сконцентрировано на семействе Лили Адам, говорящих с франциссами. Напротив, рядом с окном, сидели подле друг друга Леонардо и Ева. Леонардо с отрешенным видом пил кровь, за весь день не сказав ни отцу, ни сестре, ни слова. В свою очередь, Ева, абсолютно не обращая внимания на напитки, Смотрела только на Уильяма. «Я говорю тебе, что эти собаки уже поглядывают в мою сторону!» Прорычал Ярл Барден, прозванный Тихим, и очень даже не тихо грохнул кулаком по столу. «Да не нужен ты им, мой друг, в сотый раз повторяю!» — поморщился Гаррон, когда увидел обрывочные воспоминания из крови в кубке. «Артрона сейчас интересует лишь Криллиос». Тогда почему у перевала Северного Фазота шлялась сотня-другая конников? Они перебрасывают свои войска к границам Корелиоса. Те конники, о которых тебе докладывали, — это, скорее всего, люди Раршара фонда Ларгаона. Весной через Торос атакуют Айлот. Ты уверен? Потому что хоть перевалы проходим, «Я не хочу в один день проснуться от доклада о переходе северного перевала Фазота войсками Стоохса, пусть даже с огромными потерями». Ярл Барден сурово посмотрел на товарища. «Твои голые камни да рыжие барышни никому не нужны, мой друг». Вздохнул устало Гарунда Данталь, не зная, как убедить своего еще одного упертого соседа. «Куда большую опасность Стоохс представляет для вороних земель». «Хотя я попробую использовать свое влияние, чтобы обезопасить Солрак на время». «На время?» — спросил Ярл Барден. «Да, я покинул Криллиос, и память обо мне, как и наработанные связи, будет работать очень короткий промежуток времени». «И что ты будешь делать?» «Пока обоснуюсь у Филиппа», — снова развел руками Горронда Данталь. Филипп, наконец, оторвался от созерцания Лилии Аданов, обернулся к друзьям и поставил пустой бокал на стол. «В любом случае Стоохс ко мне не полезет, пока не покончит с Криллиосом. Это растянется на пять лет или десять, и у меня достаточно ресурсов, чтобы быстро нарастить войско и перекинуть его ближе к северной границе», — холодно произнес Филипп. «Ты не можешь не рассматривать вариант войны со Стоохсом в ближайший год-два». «Стохс сможет захватить Айлот и уже следующей весной двинуться в твою сторону, зная, что у тебя всего лишь полторы тысячи всадников», — покачал головой Гаронда Данталь. «Не всадников, друг мой, а Солров. А это совсем другое дело и весьма весомый аргумент даже для Глеофа», — уточнил Филипп. «У них нет такого войска, чтобы атаковать меня». «Да, но как только падет Айлот, а он падет из-за отсутствия армии» то рухнет и все королевство. Крелиоз будет обескровлен из-за перекрытых торговых путей и сам отдастся врагу. И тогда Стоохс начнет смотреть на Солрак, потому что твои перепутные земли перекрывают им воздух. — поспорил Гарон. — Они, скорее всего, предпочтут договориться о передвижении торговых караванов в воронних землях. — Но могут избрать путь топора и меча. — деловито парировал герцог. Когда они захватят крылеос, для них будет очень важно получить доступ к югу. Сраная политика!» Недовольно причмокнул полными губами Ярл Барден. «Поспать не дают. Разбудили за три недели до дня, когда я должен был проснуться. Паникой из-за донесения дозорных. А куда твое войско делось, Гарон?» Распустил, сократил расходы, подкопил прилично даронов, обменял их на сетты и распределил по нескольким крупным банкам. Глеофа, Сциусского княжества и Нуэля. Хитро улыбнулся герцог Гарон и продолжил хвалебную оду самому себе. А еще прикупил в Глеофии, столице Большого Глеофа, пару лавок. Там сейчас за ними сидит один из моих преданных слуг. Ну и парочка лавок есть в том же Сциусском княжестве, в Гаевраре и в Летордии. «Ах, ты же изворотливый жук!» Усмехнулись одновременно и Филипп, и Ярл Барден. А хозяин Филонилона громогласно продолжил. «Почему не в Бафриате? Купцы рассказывали мне, что там сейчас неплохо». «Это пока», — улыбнулся герцог. «Инвестировать в соседей такого агрессивного и большого королевства, как Глеоф, опрометчиво. Поэтому я бы не рекомендовал связываться ни с Дриадом, ни с Бафриатом, ни с Великой Флосией». «У Глеофа быстрая рука. Он, если надумает, берет свое мгновенно. Уж вам ли не знать, мои друзья, о печально забытых королевствах, типа Мордаффа, Тамасского княжества и Йены? А чего же земли Филиппа не вкладываешь?» Расхохотался Ярл Барден, поглядывая на задумчивого графа Филиппа, который продолжал наблюдать за своим утерянным сыном. «Неужто потому, что он сосед Глеофа?» Глеофу пока нет дела до перепутных земель, куда аппетит не выглядит со стороны Флааси. Хотя, если Филипп не заключит какой-нибудь выгодный до Глеофа договор, то скоро правители Глеофии могут посмотреть и в его сторону. Они вкладываются, потому что поток золота в королевство вдоль двор наги куда больше. Они всегда смотрели в его сторону, донеслось рядом. Это сказал Лёт фон де Францис. Он появился в красном зале и сразу же направился не к жене и дочери, а к Филиппу с его товарищами. Леотый, как истинный мужчина, более всего любил говорить о политике, поэтому он, даже не повернув головы в сторону семьи, сразу же присел за стол, оправил бархатистый красный пояс под приличным животом и, затянув его потуже, двумя пальцами взял кубок и элегантно отпил из него. Но после первого глотка резко поморщился. «Уже остыло!» «Вот скоты!» Он нашел глазами слугу и показал ему недовольный кубок. Слуга все понял, побледнел и побежал менять кувшин. «Так о чем это я? Я бы не списывал со счетов Глеов. Он подобен затаившемуся хищнику, который готов прыгнуть в любой момент. Глеов смотрит во все стороны. Да, но он, насколько я знаю из донесений, сейчас более всего обращает внимание на великую Флоасию, с которой не в лучших отношениях. — осторожно заметил Филипп. «Не стоит испытывать судьбу, Филипп!» С этими словами Лёд и отпил новую кровь из кубка и причмокнул с удовлетворенным видом. «Я бы на твоем месте съездил в течение пары лет в Глеофию и пообщался лично с королем Августсом, а также попросил принять тебя в вассалы вместе с графством. Тот, конечно, сдерет с тебя три шкуры, обложив налогами, но это обезопасит тебя» и ты сможешь быть спокоен на очень долгое время. И тогда сто Ох, в свою сторону даже смотреть будет бояться. Это люди. О каком долгом времени вы говорите? Сирые слеты. Сегодня там один король, завтра другой. Нет. Глеофу благоволит удача, в отличие от Криллиоса. Там рождаются исключительно мудрые и расчетливые правители, которые всегда поддерживают политику своих родителей, продолжая их дело. «Поэтому Глеов цветет и рано или поздно пожрет все вокруг, даже тебя!» Леты посмотрел на Филиппа с усмешкой. «Я дал тебе совет, Филипп, перебегать нужно вовремя, а не когда у тебя догорает замок. Это нарушение всех договоров, заключенных с Корелиосом. Если я попытаюсь сменить сюзерена, мое слово более ничего не будет стоить в этом мире», — ответил Филипп. «В этом мире сильные диктуют правила, наплевав на договоры. «Так что думай!» С этими словами Лёд и привстал, поднял своё грузное тело и направился к Лили Аданам. «В этом он прав», — тихо сказал Гарон Данталь, Донталь, развалившись в кресле и почёсывая живот. «Я могу обезопасить тебя от Криллиоса лишь временно, но не смогу договориться по Глеофу». Затем он кинул ленивый взгляд на Леонардо и, увидев в его глазах неприкрытую злобу, с которой тот смотрел то на отца, то на Уильяма, заинтересованно приподнялся в кресле. «Леонардо, а у вас какие планы на жизнь?» — обратился к Гаррон, к рыжеволосому молодому вампиру, обезображенному шрамами. Тот резко вздрогнул от этих слов, испуганно подскочил и вперился взглядом единственного глаза в герцога. Потом, видимо, решил, что вопрос безобидный, пробурчал. «Никаких». «Что, совсем никаких?» Будете просто лежать в комнате и читать стихи, представляя себя героем! хмыкнул Гарон. Сцепив руки в замок, Филип холодно смотрел на своего сына, но где-то в глубине его синих глаз царило беспокойство. Он не вмешивался и пока ничего не говорил сыну о своих планах. Леонардо же, в свою очередь, побелел от такого вопроса, потом побагровел и ляпнул в порыве. Да, в книгах все немного благороднее и лучше, чем в этом мире. Гарон издевательски рассмеялся и обратился уже к дочери графа. «А вы, прекрасная Ева, чем планируете заниматься по возвращении?» «Я...» Девушка смутилась и отвела глаза от Уильяма. «Я, как раньше, буду помогать отцу в некоторых вопросах. А так пока не думала». «О семье не думали? Вы так красивы и молоды, что, как мне кажется, в вашей руке отчаянно добивался весьма умный и симпатичный помощник управителя». «А теперь и управитель замка брасу Денто. Заговорщически улыбнулся Гаррон, отчего вогнал Еву в краску. Впрочем, та, быстро оправившись, вскинула голову, сдержанно улыбнулась и произнесла. «Все может быть, господин Денталь». «Хорошо, Ева, спасибо за ответ». Гаррон со скукой огляделся в поисках чего-нибудь более интересного. Ужины у людей в том же Корелевосе проходили куда веселее, а Гарон привык больше к людям, чем к вампирам. Наконец, его ищущий взгляд остановился на Уильяме, и, наблюдая за ним, горон едва не расхохотался, затем очень тихо сказал. «Бедняга!» Аска основательно взялась за него. Все как один повернули голову в сторону Уильяма. Тот, стоя около матери с изможденным видом, не знал, куда себя деть от взглядов Аски. «Дочь, и она же жена Лёте!» то накручивала свои темные пряди на пальцы, то подходила к мужчине излишне близко, и тогда тот отступал, чтобы выдержать дистанцию. Так они и кружили вокруг Мариэльт, Пайтрис и Лёте, пока троица тепло общалась друг с другом. Ас сказал Уильямом, а Уильям от неё, не желая грести проблем, связанных с дочерью главы совета. Ярл коротко ухмыльнулся от комичной сцены, почесал свой уродливый шрам на лице и сразу же забыл о Уильяме принявшись залпом осушать один бокал за другим. Облокотившись локтями о стол, он наклонился вперед и постоянно подливал себе. А бывший советник Криллиоса, наоборот, развалился в кресле и откинулся на спинку и лишь кидал ленивые взгляды на кровь, не желая лишний раз подниматься. Филипп же молчал, сидел с ровной, как палка спиной, продолжал смотреть в кубок с уже остывшей кровью, наклонял его то в одну сторону, то в другую. Иногда он кидал настороженные взгляды в сторону семейства Лилиаданов. Чуть позже лилиаданы в компании Францисов прошли к столу и уселись недалеко от семейства Тастемара, Гаронана Данталя и Ярла Бардена. Райгар вошел в зал своей обычной тихой, но осторожной походкой, сложа руки за спиной и сутулись. Он подошел к столу и сел слева от Уильяма, через кресло. Уильям при виде Райгара Хеймвайра который каких-то полгода назад хотел убить его, вздрогнул, устало выдохнул и посмотрел через стол в узкое и длинное окно, припорошенное снегом. Следом за хозяином офорта тут же появился коннетабль Бартлетт. Найдя взглядом господина, он быстрым шагом направился к нему. Лицо Бартлета, изуродованное с разбитым глазом и переломанной челюстью без половины зубов, со вбитым в кости носом, исказилось кривой ухмылке. Канитавлю уселся между Уильямом и Райгаром. «Приветствую, Сирес!» Райгар обратился ко всем с хитрой улыбкой на губах. Бартлет тоже склонил голову в знак почтения и вперился прямым взглядом в Уильяма, который сидел по соседству. Тот на взгляд ответил, но затем, сжав челюсть, отвернулся. Тут, думал Уильям горестно, собрались все те, кто его ненавидел. Все те, от кого надо бежать как можно дальше. Чтобы не видеть ни Райгара, ни Бартлета, ни Филиппа, Уильям от безысходности начал пялиться в окно на падающий снег. Но и тут ему вновь не повезло. Очень скоро в зал вошел Марко Гарней, висевшими на худом теле лохмотьями кафтана, и сел напротив Уильяма. Он тоже уставился звериным взглядом на него, изучая. Уильям в душе застонал, словно его зажали горячими щипцами со всех сторон. Рядом с Марка присела герцогиня Амелотта, а по соседству с ней появился молодой мужчина, доселе Уильяму неизвестный. Его лицо сердечком украшали короткие, но очень широкие брови, делая облик его комичным. Лагот Валрир, а это был он, был одет в шаровары серого цвета, подобно тем, что были на Уильяме. Серую рубаху с высоким воротом, кожаный дублет, укороченный приталиной, и черный плащ, который он накинул на одно плечо, и прикрепил к противоположному плечу брошью с большим сапфиром. На накидке белоснежными нитями вышит узор. В черном круге три вершины горы у воды, изображенные в виде волн с синими нитками. Лагот производил впечатление весьма благоприятное, и с виду дикости в нем было не больше, чем у Уильяма. И вот, чтобы отдохнуть от ненавистных и мрачных физиономий, Уильям решил, что уж лучше он будет смотреть на этого молодого виконта. Тем более, что тот выглядел доброжелательно. «Сирес Мриэльт!» Вежливо обратился к хозяйке Наэле Лагот. «Вы выезжаете утром?» «Да, Лагот. Ты что-то хотел?» Мягко улыбнулась Мриэльт. «Думал составить вам компанию до Гаеврара». Негромко произнес он мягким и интеллигентным голосом Лагот из Гаеврара. «Увы, мы поедем по западному тракту Брасу-Денту и далее через перевал Астержа. — покачала головой графиня. — Но в нашем доме, Лагот, тебе всегда будут рады. Приезжай. — В таком случае явлюсь к вам через два месяца. Облаченный в южной одежды, Лагот Валрир деликатно сложил указательный и средний палец вместе и приподнял их в странном жесте, отставив другие пальцы в другую сторону. Похоже, что это было жестом одобрения, потому что Мариэльт покровительственно кивнула и улыбнулась своему будущему гостю. Справа от женщины сидели Лёты, Пайтрис и Аска, а уже за ними по правую руку Филипп с товарищами. Музыка теперь уже спокойная и размеренная, лилась вместе с кровью из кубков, наполняла души прекрасными звуками и скрашивала тихую ночь. Никто не танцевал. Трубки, столь модные в тавернах Голеофа, тоже никто не раскуривал, ибо чуткие носы на дух не переносили запаха табака. Старейшины лишь лениво разговаривали между собой в полутьме, пили теплую кровь и любовались видами из окон. Привыкший к веселым человеческим пирам Горрон иногда испускал тяжелые и ленивые вздохи. Южные старейшины из королевств вдоль Черной Найги, а именно граф Милина из Дриада, Шауни де Бек из Летордии, Ольстер Орхейс из Банфраита, а также барон Теарат Черный, тоже из Летордии, вели между собой из Мариэльт разговор о политике, Торговли и истории. Как заметил Уильям, южные старейшины, как, впрочем, и северные, предпочитали общество соседей. Один райгар сидел в стороне от северных старейшин и общался лишь со своим подчиненным на тему торговли с имрией. Время шло. Уильям никого не знал, о политике и торговле не ведал, а потому сидел отрешенно и чувствовал себя одиноким. Наконец он подтянулся к графину, налил теплой крови и посмаковал ее, пока в голове пронеслись рваные воспоминания того, у кого взяли кровь. Уильям повертел головой по сторонам. Все вокруг живо переговаривались. Граф Милина из Дриада озабоченно обсуждал слеты амбиции агрессивного и воинственного большого Глиофа. Он жил в Дриаде, и сохранность его земель и статуса его невероятно волновала. Не зная, чем себя занять, Уильям повернулся к министрелю женщине. Вдохновленная и трепетная, Она без каких-либо украшений и вычурности о чем-то пела невероятно красивым и тягучим голосом. Уильям нахмурился и попытался понять. И лишь там, вдалеке, за красными горами, что зовут меня тягучей жаждой вдаль, пройду сырыми, темными и мертвыми лесами, и там я обрету в душе отцовскую мораль. Кровавой пеной вздыбается мой горизонт но отринув боли тяготы всего живого, что вскоре пылью станет и прах свой обретет, стремлюсь я к горам и тайнам Севера Седова. Уильям покачал головой сам себе и тяжело вздохнул, ибо ничего он не понял даже тут, в этих мудреных строках. Впрочем, девушка так сладко и так нежно пела, что Уилла решил просто насладиться красивым голосом, не пытаясь вникнуть в смысл. Затем его взгляд скользнул по безображенному лицу Леонардо, которого песню взволновала, и тот печально прикрыл глаза, держа в трясущейся руке кубок с кровью. Уилл заметил, как поднялся Марк Гарней, попрощался со всеми и вернулся в свою комнату. А это же чуть позднее сделал Райгар вместе с Бартлетом, который за весь ужин не посмел произнести ни слова в сторону Уильяма, а лишь бросал злобные взгляды. Над Ефасой колыхалось снежное ночное марева, и, желая побыть в одиночестве, Уильям склонился к уху Морельт. «Позвольте мне уйти». «Иди», — улыбнулась графиня, желая пообщаться с давними товарищами. Уильям поднялся и тихонько, да так, что на него никто не обратил внимания, попрощался и улизнул из красного зала. Лишь Аска фон де Форанцис проводила его долгим взглядом, печально вздохнув и уставившись на мать, которая сурово покачала головой. На ужине собрались все те, кто сыграл решающую роль в его судьбе. И Уильям так устал от этого всего, что едва не побежал на улицу, лишь бы никого не видеть. Вышкаленный слуга в черном платье, повязанном красным кушаком, открыл дверь. Уильям уже хотел было переступить порог, как есть, в нарядном костюме, но ему любезно подали прогулочный плащ смехом. «Спасибо!» — поблагодарил Уильям, и, накинув на плечи накидку, вышел в сад. Укрытые снегом и нетронутые следами от сапог белоснежные дорожки петляли между деревьев и клумб, а главная тропинка вела от ворот к замку. Но Уильям пошел не по ней. Он нырнул в темноту в сугробы и тут же почувствовал, что его нарядные туфли хлебнули снега. Впрочем, это его не остановило. Уилл зашел за левую башню молчаливого замка и обнаружил там за ней каменные беседки, пристроенные прямиком к стене. Летом их украшала крепкая лоза с яркими красными цветами, которая сейчас высохла. В этих беседках порой отдыхали обитатели Ефасского дворца. Сейчас же сад, росший около ротонд, спал, и шапки снега укрывали голые ветви деревьев. Вокруг не было ни души, поэтому Уильям, зная, что будет один, зашел в каменную ротонду и сел на холодную скамью. Он вытряхнул из туфель снег, прикрыл глаза, Вздохнул и прислонился спиной к стене беседки, выложенной из темного камня. Тихо шел снег, и сквозь неплотно прикрытые веки Уильям наблюдал за падающими хлопьями. Тишина. Смахнув с волос снежинки, Уильям потянулся к карманам и достал оттуда любимый серебряный браслет. Он провел по нему пальцами, вспомнил Линаю, которую, возможно, снова увидит, и спрятал браслет в карман. Затем облокотился о стену, закинул голову назад, вытянул ноги, положив руки на живот и, спокойно вдыхая пар от мороза, снова прикрыл глаза. Он отдыхал. Отдыхал от всего того, что свалилось на него. Пытался исцелить душу покоем и одиночеством. Но вот слева от беседки сквозь веки он заметил движение. Мелькнул фрагмент зеленого облачения и, исчезнув за колонной беседки, появился в проходе. Филипп стоял и смотрел на Уильяма, заслоняя с собой вид на уснувший сад. Уильям дернулся, но идти было некуда, поэтому он лишь вздохнул и отвел глаза от силуэта графа. Тот зашел внутрь беседки, стряхнул снег с седых волос и присел рядом. «Ну и что вы от меня хотите?» — спросил Уильям спокойным, но усталым голосом и прикрыл глаза. «Я хочу поговорить. Я должен был все рассказать тебе еще до суда, как и советовал Гарон». «О чем рассказать?» — печально усмехнулся Уилл. «Что все время врали, и мне с самого начала суждено было умереть?» «Бумагу, что зачитали в суде, я написал сразу после приезда в Брасо-Денту. Тогда я действительно хотел пожертвовать тобой». Филипп посмотрел на якобы спокойное лицо своего утерянного сына, но дрожащие и крепко сцепленные пальцы Уилла говорили о том, что в душе у него разыгралась настоящая буря. Когда ты потерял сознание, я изменил прошение. К беседке подошла Ева. Она зябко подергивала плечами от холода, но побоялась войти внутрь и осталась снаружи, только спряталась от падающих хлопьев глубже под капюшон. Уильям приоткрыл глаза, увидел встревоженное женское личико. Смерив Еву равнодушным взглядом, словно на пустое место, он отвел глаза в сторону. Я попросил суд дать мне возможность усыновить тебя и наречь сыном. Продолжил Филипп. «Но Мариэль ты использовала клятву кровью, и тебя буквально забрали из моих рук!» Уильям молчал и не отвечал Филиппу, лишь смотрел на него апатично, холодно, пряча дрожащие руки под плащом. Ева наблюдала за ним и едва сдерживала слезы. «Ты вправе не прощать меня!» Сказал Филипп, который различил в этом напускном спокойствии и боль, и ненависть, и ярость, что тщательно скрывались. «Но я хочу предупредить тебя, что Мариэльт очень непростая женщина. Подозреваю, что это она послала тех наемников с юга. Будь осторожен и не верь всему, что говорят. Тебе может угрожать опасность». «Мне все равно. Пусть хоть осушит сразу за воротами, какая уже разница? Извините, граф, но я устал от лжи и более не хочу видеть ни вас, ни вашу семью». Уильям поднялся со скамьи, усталый, и направился к выходу из каменной ротонды. Хромота усилилась, и он, сам того не замечая, снова заволочил ногу. Он молча прошел мимо Евы, которая с мольбой смотрела на возлюбленного, но осталась без ответа, ибо для Уилла этой лгунии больше не существовало. Молодой Лили Адан исчез за башней. Филипп смотрел ему вслед тусклым взглядом, Шаги вдали затихли, и в ротонде снова воцарилась тишина. Только падал снег. Когда все стихло и пропала всякая надежда на примирение, граф поник и уставился куда-то в пустоту. Прижавшись к колонне у входа в ротонду, заплакала Ева, закрыла лицо руками и затряслась всем телом. Между тем Уильям вернул плащ слуге, поднялся в комнату, лег на кушетку и пролежал так, уставившись сквозь окно на зимний цветник до самого утра. На рассвете дверь в большую спальню отворилась, и в проеме появилась Мариэльт, а за ней бежала сероглазая служанка. Графиня Ноэльская медленно и грациозно подошла к кушетке и присела на ее край. Уильям привстал, устал и улыбнулся женщине и посмотрел на нее выжидающе. «Лежи, мне места хватит», — произнесла Мариэльт и, тряхнув волосами, глянула на служанку. Так и вновь шустро и ловко стала расплетать тонкие косички на голове хозяйки. Вынимать ведь ивато украшенные шпильки, и после всего этого взяла в руки гребень и принялась расчесывать длинные до поясницы белоснежные волосы. Ты разговаривал с Филиппом? вкрадчиво спросила графиня. Да. И как все прошло? Никак. Все хорошо, госпожа. Уильям смутился от слова госпожа, однако графиня не стала дразниться, только печально улыбнулась. Пока и услужливая служанка занималась ее длинными волосами, Мариэль положила свою тонкую изящную руку с бледной кожей на плечо Уильяма и погладила. «Фия, скажи остальным, пусть собираются к отъезду. Через час я хочу уже покинуть замок». Служанка присела в легком реверансе и выбежала из комнаты. Проводив ее взглядом, Мариэль посмотрела на сына с любовью и спросила. «Что имеет высшую ценность для древних старейшин? Как ты думаешь, Юлиан?» Уильям задумался, вырвавшись из мрачных мыслей по поводу Филиппа, и почесал затылок. «Власть?» «Это тоже важно, да, но не первостепенно, и тем более не для всех. Отношения, сын мой, вот что важнее всего. Можно назвать это любовью, семьей, друзьями, как угодно». «Отношения?» — спросил непонимающий Уильям. «Разве их недостаточно?» «Отнюдь». Мы лишены возможности иметь детей, Юлиан. А те дети, что рождаются от нас до обращения в старейшину, потом умирают на наших же руках от старости или болезней. Чем дольше живешь, тем быстрее течет время, и даже сотня лет проносится, как один миг, только и успеваешь хоронить и хоронить. Поэтому мы так цепляемся друг за друга. Поэтому Филипп, будучи очень одиноким, так хотел сделать бессмертным хотя бы одного ребенка. И поэтому я, как полоумная, смотрю на тебя с любовью и счастьем в глазах. Да-да, я понимаю твоё недоумение. Отчего эта незнакомая женщина усыновляет уже взрослого мужчину и называет его сыном? — Я не считаю вас сумасшедшей, — смутился Уильям. — Считаешь, я же вижу, — рассмеялась тихонько Мариэль. Ладно, нам нужно собираться. Земли Ноэля ждут нас. Но сначала Офурт. Послышались тихие шаги, а затем негромкий стук в дверь. В такой ранний предрассветный час он пронесся эхом по мрачным коридорам. «Войдите!» — тихо отозвалась Мариэльт. В спальню вошел Галтфридус Жедруссек, управитель замка. «Прошу извинить, господа!» — поклонившись, произнес он. «Но у меня большая просьба. Проверьте, не пропало ли что-нибудь у вас». Следом за Галфридусом в комнату вбежала взволнованная служанка и кинулась к столику, где принялась открывать шкатулки, сумки и рыться в вещах, проверяя их сохранность. А Галфридус Жедрусзек терпеливо ждал и, так же, как и старейшины, наблюдал за ее действиями. «Ничего не пропало, госпожа!» Со вдохом облегчения произнесла девушка. Все взоры обратились к управителю. «Хорошо, это очень хорошо!» — произнес тот. «Что произошло?» — подняла брови Мариэльт. Служанка одного из старейшин, пока все пребывали на ужине, обчистила комнату своего господина и покои двух других старейшин, а после пыталась пройти через калитку ворот, где ее, конечно же, задержали. Что было в ее пустой голове, я не знаю. Брезгливо поморщился управитель молчаливого замка. «Чья служанка?» — властно спросила Мариэльт. Галфридус Жидруссек помялся, видимо, сведения просили не разглашать, но Мариэльт еще раз подняла вопросительные брови уже выше, и управитель не рискнул отказывать старейшине второй после лета. Собравшись с духом, он коротко произнес «Графа Филиппа фон де Тестемара, только прошу, не распространяйте!» Уильям и Мариэльт молча переглянулись, а после хозяйка Ноэля кивком отпустила управителя, который помчался дальше. За окном забрежил рассвет. Уильям облачился в принесенной служанкой одежды, черные шаровары до щиколотки, высокие сапоги, серую нижнюю рубаху с высоким воротом и черную верхнюю с запахом и вырезом, а также теплый плащ с прорезими для рук из темно-синей плотной ткани. На плечах накидки, зашнурованной по груди черными завязками, красовался вышитый голубой с белым олеандрш. Уилл перекинул через плечо свои старые седельные сумки и вышел в коридор. Уильяма безумно интересовало, что за диковинное растение — олеандр, но сейчас было не до расспросов. Наконец появилась Мариэльт. Ее сопровождали две служанки, один слуга, цирюльник и пара воинов, которые несли на себе большую часть хозяйских вещей. Желая помочь, Уильям подал руку, чтобы ему передали одну из сумок, но те лишь помотали головой. На всей свите были такие же темные шаровары и плащи с прорезями для рук, разве что материалом и фасоном намного проще».